Нужно сначала этому научиться. Меня всегда шокировали люди, которые покупают акции или недвижимость, но не утруждают себя никакими вложениями в свои умственные способности. То, что вы купили дом или два, еще не делает вас специалистом по недвижимости. Третье. Умение выбирать людей.